Глава шестая. Душные дни Мецтитлана. Плохая печь, констатировал т а т о т а л Знаю, не стал отрицать Ос. Но она р а б о т а т ь Работает, поправил его т а т о т а л Да, она работает, кивнул Ос. г л и н я н а я печь, чем-то напоминающая термитник, действительно работала. О старался отвлечься от мыслей о том, что болезнь разошлась по всему континенту, поэтому погрузился в работу. Он таскал глину на тележке, размачивал ее, помещал в предварительно обожженную форму для кирпичей, подсушивал кирпичи, а параллельно пытался построить рабочую печь для обжига. Некоторые варианты работали, но были жутко неудобными и недолговечными, поэтому Он от них отказывался. Сейчас во дворе его временного жилища стояла восьмая по счету печь. Кирпичины, конец-то, перестали крошиться, и Ос не знал, то ли незаметно для себя что-то изменилось в процессе, то ли глина наконец пошла нормальная, то ли температура печи сама по себе стала такой, какая нужна для правильного обжига. В итоге он все равно был недоволен результатом. Причина печь не вечна. Рано или поздно придется строить новые. А он не знал, каким образом у него получилось это. Отложив вопрос на пару недель, Ос решил, что настало время экспансии на рынок. Пусть сейчас Мецтитлан переживает тяжелые времена, но жизнь продолжается. Кого мог гриб в Мецтитлане уже убил? Как бы ни б ы л о жаль Осу, с но поделать он с этим ничего не мог. Виноват, но с другой стороны, он до последнего не подозревал, что оказался в прошлом. Это вообще последняя теория, которая пришла бы ему в голову, не п о п а д и с ь на глаза, неопровержимые доказательства. Осу не хотелось думать о грустном, о кондиционерах, горячей воде из кранов. бесконечных запасах пищи в супермаркетах об относительно комфортном гремлении, который был разбит в щепы пушкой боевого вертолета. э х Подери, х л у к а в ы й вздохнул Ос. Касательно экспансии на рынок единственный товар, который может производить Ос, оказался незаслуженно неоценён горожанами. Кто-то даже признал полезность изделия, но р а с к о ш е л и в а т ь с я не стал. Ситуацию нужно в корне менять. Татотл, а мне нужно поговорить с кучуахом. Освальд зашел в дом Татотла, где сейчас происходило что-то вроде сиесты, то есть после обеденного отдыха. Давай после отдыха? Татотл явно был не расположен общаться, так как дремал на лежанке. о л постарался сдержать недовольство, поэтому лишь кивнул. Ему всегда не нравилась эта манера откладывать дела на послеобеда. Но в Мексике живешь, ты килу пьешь. Вернувшись домой, он подложил дополнительных дров печь. Сейчас у него было уже пятьдесят кирпичей, прошедших проверку. Как только у него появятся наемные работники и удастся построить большую печь, Дело пойдет быстрее и серьезнее, но для этого нужны деньги. Единственный способ заработка — ручные тачки. Краткий опрос местных дал довольно загадочную информацию. Даже волокуш у атоми нет, как у ацтеков. При строительстве, конечно, сооружают какие-то н о с и л к и но в быту предпочитают страдать и перенапрягаться. После обеденный отдых закончился минут через сорок, и т а т о т л с неохотой вышел из дома. Я послал слугу Куачуаху, он теперь знает, что мы придем, – сообщил молодой в о и н Пошли. Ос проследовал за Тототлом, который привел его к дому Куачуаха. Чего хотел? Видимо, не вовремя разбуженный, пробурчал старейшина невежливо. У меня есть три вида ручных тачек, которые окажутся полезны при разных работах. Начал излагать план Ос, приметив в главном зале дома Куачуаха семерых рабов и его жену. И что ты от меня хочешь? – спросил к у а ч у а х Нужно собрать народ, чтобы я объявил о продаже полезных вещей, – ответил Ос уверенно. Я проведу. Слова реклама от стеки не знали. Поэтому он запнулся. о п о в е щ е н и е Нашелся он. Покажу, как они работают. Скажу, сколько стоят и сколько времени у меня отнимет их изготовление. Куачуах недружелюбно вперился прямо в глаза Осу. Он взвешивал за и против. Только потому, что ты сохранил много жизни п р и м о р е Дал он свое согласие. Я соберу людей через два часа. Оз благодарно кивнул и направился к себе. Три вида тачек – сильная формулировка. На самом деле было два вида с одним подвидом. Первый вид – самая первая модель тачки с двумя рукоятями, двумя колесами и квадратным коробом из лиан. Второй вид – две рукояти, четыре колеса и удлиненный короб в виде лодочки. Подвид второго варианта – п л е т е н а я лиана в качестве хомута, четыре колеса, длинная грузовая платформа и четыре фиксатора для груза, и с п о л н е н н ы х в виде четырех столбов по углам. Этот подвид предназначался для перевозки больших количеств валежника и прочих подобных предметов. Второй вид и его подвид тачки были ближе к тележкам, но у Оса язык не повернулся назвать это тележками. долговечность оставляла желать лучшего, но атоми не видели более надежных аналогов, поэтому первое время жалоб не будет, а дальше у оса по плану существенное улучшение прочностных характеристик и качество изготовления. Два часа Ос заготавливал гипотетические грузы, какие только могут захотеть перенести куда-то простые жители м е н с т и т л а н а Жители района, к слову, уже не заблокированного, собрались на главной площади около каменного истукана, символизирующего весьма схематичного сидящего человека в церемониальном колпаке. Уважаемые люди, Ос не умел ораторствовать. Вдобавок недостаточно хорошо владея языком. Смотрите на новые тачки, которые облегчат ваш быт. Смотрите. Речь он подготовил, поэтому ни разу не сбился и почти не нервничал. Он выкатил вперед первую модель. Эта тачка нужна для переноски любого груза. С этими словами он начал грузить внутрь тачки корзины с м а и с о м одолженные из запасов Тототла. Нужно положить груз в н у т р ь затем очень удобно и быстро увозить куда надо. С этими словами Ос начал грузить внутрь тачки корзины с м а с о с о д о л ж е н н ы й из запасов т а т о т л а Нужно положить груз в н у т р ь затем очень удобно и быстро увозить куда надо. С этими словами Ос продемонстрировал функциональность изделия. быстро и без особых усилий протащив на пятьдесят метров такое количество моиса, которое один человек таскал бы на такое же расстояние в течение минут двадцати. Зрители стояли с каменными лицами, но это здесь обычное дело — держать лицо. Вторая тачка. Освальд подошел ко второй модели. Почти то же самое, но ее может тащить даже женщина. Сюда можно насыпать песок, горох, россыпью или что-то еще сыпучее. Смотрите, Оз взял деревянную лопатку, какие атомы в ы д а л б и р в а л и с помощью каменного инструмента, засыпав корзину некоторое количество песка. Оз также проехал 50 метров по истуканье площади и перевернул тачку вперед, высыпав песок. Третья тачка. Чуть запыхавшийся Освальд прибежал к последней тачке. Можно возить много дерева, очень много. Он начал грузить ветки на грузовую платформу. Потребовалось не меньше десяти минут, в течение которых жители внимательно смотрели за его действиями. Взявшись за хамут, Ос притащил изделия уже метров на сто. Собственно и все. Ос указал на первую тачку рукой. Десять какао бобов. Жители уставились на первую тачку, словно оценивая ее по каким-то своим критериям. Это стоит пятнадцать какаобобов, указал Ос на тачку для перевозки дерева. Затем он указал на тачку с плотным коробом в виде лодочки. Это двадцать какаобобов. Повисла тишина. Ос с нарастающим беспокойством глядел на молчащих атами, смотревших на него с каменными лицами. Я возьму ту, которой ты носил дерево, подал голос Тототл. Сможешь сделать три? Смогу. Кивнул сбодрённый первым заказчиком Освальд. Я возьму ту, которой ты носил м а и с подал голос один из неизвестных Освальду жителей, которого Ос лечил полторы недели назад. Одну. Мне тоже нужна такая. И мне беру две. Когда будет готово? Загудела толпа. Спокойно. Поднял руку Освальд. Подходите ко мне по одному все, кто желает себе тачку. Я все запишу. На него уставились удивленно. Умеешь писать? – спросил т а т о т л со скепсисом. Ты же едва говоришь. Я буду писать на своем. Освальд поднял с земли скрутку из кожи и письменных принадлежностей. Писать приходилось на выделанной коже с помощью заточенной палочки, которую нужно было макать в д о г о т ь Имя и какую тачку ты хочешь? Обратился Оск Татотлу. Я Татотл. Хочу тачку, которой ты носил дерево. С г о р д е л и в о поднятым носом сообщил Татотл. Записал. Будет завтра. Освальд вывел последние латинские буквы на пергаменте. Писал он на испанском, поэтому дело шло быстро. Следующий. До самого заката он писал заказы и ориентировался со сроками. Всего вышло двадцать семь тачек. Двенадцать жителей купили тачки первой модели, стоящие по десять какао бобов. Пять жителей решили приобрести по одной модели номер два. Остальные десять купили тачки для перевозки веток и древесины. Хорошо расторговался, вижу. Когда народ разошелся, к Осу подошел Татотел. Что это за письмо? Как ты так быстро написал имена людей и то, что они хотят? Это испанский язык, ответил Ос. На нем писать быстрее и точнее. Прочитай мне. т а т о т а л не поверивший Осу, ткнул середину пергамента. Вот это. Мекатол заказал тачку за пятнадцать бобов. Прочитал Ос в а т т о т о т а л скептически прищурился. Прочитай мне следующих людей, попросил он. Мамостли, тачка за десять б о б о в т л а к а э л е л ь тачка за десять б о б о в Начал читать список Освальд. Он понял, что Тототл не может поверить в существование письменного языка, который быстрее, чем а ц т е ц к и й У атоми своего письменного языка нет. Точнее, он был, но сейчас его нет, так как все атоми после завоевания пишут на науатле. Что здесь написано? спросил т а т о т а л указав на одну из прочитанных Осом строк. А здесь? Пытаясь запутать Оса, подозревая Афиру, т а т о т а л указывал на разные строки, но ни разу Освальд не сбился. Через пару минут молодой воин сдался. Теперь я верю, что это действительно письмо, кивнул он. Удобно и места мало занимает. Если появится желание, могу научить. предложил Освальд, но только нужно будет побольше людей. Учить одного бесполезно тратить время. Почему? удивился т а т о т а л Ведь за это время можно было научить д е с я т е рых. Улыбнулся Ос. Доброй ночи. Доброй ночи тебе, Ос. Валяясь на лежанке, Ос не мог выпустить из головы каменные лица жителей. Здесь действительно все ведут себя так безэмоционально. Он привык, что соотечественники ярко и громко выражают эмоции. Если ругаются, то на весь район. Если любят, то об этом может услышать каждая собака. Мексика, которую он потерял, этого ему будет сильно не хватать. Местные же разговаривают степенно, как английские джентльмены на светском рауте. Эмоции выражают как-то по-другому. Вот вроде улыбнулся, а вроде нет. В глазах мелькнули искрки о веселья, будто человек пытается скрыть эмоции. Но собеседник понял, что шутка или острота получила правильный отклик. Ос этого не понимал примерно пару недель, пока не понял, что именно вызывает у него смутное беспокойство. Теперь, когда он понял, в чем дело, это не так пугает. В конце концов, он смог заснуть. С первыми лучами солнца Ос проснулся и приступил к работе. Ос использовал заранее заготовленные материалы, начав свой монотонный труд. К обеду во дворе выросли три тачки для Татотла. Вбив колеса и установив по углам платформы ограничители, Ос направился к дому Татотла. Забирай свои тачки, сообщил он ему. т а т о т л как обычно, занимался во дворе, размахивая макуахуитлем. Кита громко позвал он кого-то. Из дома, опустив взгляд, вышла беременная рабыня. Ос считал, что рабство отвратительно, но здесь это норма жизни. В будущем, если ему удастся обрести здесь какое-то влияние, позволяющее менять уклад жизни, он начнет и с к о р е н и е рабства. А пока можно улучшить жизнь хоть кому-то. Кита, возьми на и йохо, велел рабыни Татотал и принесите три телеги, которые возле дома Оса. Кита молча кивнула и Панура направилась исполнять поручение. Сколько стоят рабы? спросил Ос у Татотла. Смотря какие. Татотал потёр подбородок. Мои, например, очень дорого. Я отдал за Киту двенадцать плащей. Примечание один. А за й о х о заплатил все двадцать четыре. Ос знал, что в Мезо Америке рабство имело некоторые культурные отличия от классического европейского. Здесь с рабами запрещено жестоко обращаться, издеваться и н а с и л о в а т ь В ином случае, если рабу удавалось доказать, что вышеописанные факты имели место, то он получает освобождение по решению судьи. Если раб сможет на рынке сбежать от хозяина и достичь г р а н и ц рынка, он получает освобождение. Если раб сумеет войти во дворец какого-нибудь влиятельного вельможи государственного уровня, он получает освобождение, но тут уже по решению самого вельможи. Какие-то резоны для такого порядка есть, но все равно. Ос не до конца понимал, как это вообще может сколько-нибудь долго работать в реальности. Но, Видимо, историки знали не все, и однозначно были какие-то неочевидные нюансы, которые Осу еще только предстоит выяснить. Про покупку рабов Ос вопрос поднял неспроста. Ему нужны работники. Но он решил для себя, что создаст своим рабам условия практически неотличимые от свободы: заработная плата, жилье, социальные гарантии, карьерный рост и обучение за счет работодателя, даже больше, чем имеют простые жители м е с т и т л а н а А что? Хочешь купить рабов? Поинтересовался Татотол, лукаво улыбаясь. Женщин? Меня не с этой целью. Открестился от его подозрений Ос. Мне нужны работники. Где можно <coughs> купить людей? Оса п о к о робила вынужденная формулировка, да и сама идея теперь после произнесения выглядела не такой уж и блестящей. Все-таки что-то внутри Оса противилось этой затеи. Работая под прикрытием, он разоблачил целых восемь борделей с рабынями в разных уголках Мексики. А теперь сам покупает людей. Борьба с совестью и внутренним голосом ему еще только предстоит, а сейчас ему нужно действовать. Иди на рынок, там всегда можно найти подходящих рабов. Пожал плечами Татотел, подойдя к окну. Могу сводить к знакомому торговцу. О, мои тачки пришли! В двери появилась Кита. Занесите их на задний двор, велел ей Тототал деловито, развязывая кошель с бабами. Двадцать сорок пять. Держи. Освальд пересчитал бобы и положил их в свой к о ш е л ь к Его удивила манера о т ц т е т с к о г о счёта, которую переняли и Атоми. д в а д ц а т и р и ч н а я Как и предполагал Ос, связана она с количеством пальцев на руках и ногах человека. Особых неудобств это не вызывало, но несколько необычно. Освальд, глядя на такие детали, все четко осознавал, насколько они другие. Все, а? до встречи. Ос развернулся к выходу. Удачи. Рынок города Мецтитлан. Людей на рыночной площади было предостаточно. несмотря на бушующую эпидемию гриппа, Ос старался дышать реже и носом не приближаться к другим людям. Почем вот эти? спросил Ос у продавца инструмента, указав наручные сверла разных размеров. Попять к а к о б о б о в каждая, ответил торговец. Внешностью он не отличался от остальных. Только заметно по обвисшей коже, что он недавно сильно потерял весе. Беру все. Ос выложил на стол двадцать пять бобов. А это сколько стоит? Ос указал на малые обсидиановые ножи, по которым видно, что они созданы для работы с деревом. Каждый по семь какао бобов, ответил продавец. Беру два, решил Ос. В принципе больше ничего для ускорения работы на тачками не было нужно. Минус тридцать девять б о б о в а на остальное уже ничего хорошего не купишь. Дома он начал формировать новую тачку, крепя толстые ветки друг к другу плетенными лианами. В качестве инновации он начал дополнительно скреплять ветки с помощью деревянных дюбелей. Колачиваем их просверленные обсидиановым сверлом отверстия. На шестой тачке мод 1 руки набились и сборка пошла соответственно другими темпами. Организовав цикл производства правильно, он достиг скорости сборки в одну тележку в 4 часа. Колес у него было заготовлено ровно восемьдесят штук, а значит в определенный момент потребуется еще. Мерные веревки помогали отрубать необходимые длины веток. с а м и х веток он нарубил в лесу очень много, поэтому у него сейчас было все, что нужно. Единственное плетение корзин не давалось, но это он решил с помощью киты рабыни Татотла, к о т о р ы й заплатил оставшиеся шесть бобов, поручив плести корзины по образу и подобию имеющихся. Было неудобно эксплуатировать беременную женщину, которая поначалу отказывалась принимать деньги. Но осу нужно быстрее выходить на прибыль, а там он поможет всем, кому может помочь. В голове его з р е л план строительства обособленного города в городе, где будут жить он и его рабы. трудясь на благо друг друга и накапливая могущество, чтобы противостоять весьма гипотетическим испанцам, которые еще неизвестно когда прибудут в Мецтитлан. До самой ночи о з вкалывал как папа Карла, поэтому он успел за день изготовить восемь тачек, причем качество их росло с каждым законченным изделием. Ночью о з спал крепко. Так как чертовски устал за рабочий день. Утро встретило его духотой, лучом солнца, пробивающимся через решетчатое окно и светившим прямо в глаза. Ос неохотой поднялся с лежанки и пообещал себе соорудить когда-нибудь нормальную кровать. Изветок ее делать гиблое дело, а вырубать доски с помощью каменных инструментов... О с о с т а в и т это на долю извращенцев и мазохистов, ну или в качестве наказания. С утра пришли заказчики, которым было назначено на сегодня. Они тащили с собой корзины. Это что значит? спросил Освальд недоуменно, глядя на складываемые перед домом грузы. Оплата, как договаривались? Не менее недоуменно ответил Кса Чипеп. т о щ и й мужик с характерными для сборщика м а и с а порезами на руках. Освальд посмотрел на оплату. Это все усложняет. А вот два бабана, которые не хватило м а и с а протянул ксочипип Осу руку. А почему ты не принес сразу бабами? спросил у него Освальд, принимая два баба. Так дела не делаются, покачал головой ксочипип. Не было сказано, что нельзя д а т ь стоимость бобов м а и с о м И кто вообще покупает бобами? Я похож на богатого вельможу. Я от рассвета до заката на поле меня мор схватил, а я продолжал выходить на м а и с И ты хочешь, чтобы я взял последние бобы и отдал тебе за эту твою штуку? Вот теперь Ос увидел, что не так уж сильно отличаются Атоми от современных ему мексиканцев. Когда Кса Чипеп посчитал, что Ос ему что-то предъявляет, то сразу начал орать и размахивать руками, как будто домой вернулся. С ностальгией подумал Ос. Кса Чипеп разорялся несколько минут и лишь потом заметил, что Ос особо не слушает его разглагольствования. Слушай, Кса Чипеп, меня устраивает оплата. Забирай тачку. Ос указал на одну из готовых тачек. Приятно использовать. Ксачипеп, ожидавший иной ответной реакции, не нашелся, что ответить. Стоял так с полуоткрытым ртом секунд пятнадцать. А я я тогда забираю тачку. Произнес он наконец, исчерпав возможные вариации продолжения обличительно возмущенной речи. Приходили заказчики, как по графику, один за другим. Кто-то приносил м а и с Кто-то решил расплатиться шкурками невинно у б и е ё н н ы х игуан, а кто-то всё же платил бабами. К обеду заказчики на сегодня закончились, и Ос вернулся в свою мастерскую. Теперь, отработав навык, Ос собирал тачки быстрее, качественнее и надёжнее. С каждой сделанной тачкой они становились только лучше. Напортачить довольно сложно, схема простейшая, недолговечная. Отсюда и низкая цена. В детстве Оса с было много работы с деревом. Приемный отец владел долей небольшой столярной мастерской, где пытался припахать Оса, с чтобы он приносил доход еще и там. Какое-то время Ос там поработал, но недолго. Какой ребенок захочет после школы бесплатно вкалывать в пыльной комнате среди грязных и потных работяг? Ос не хотел. Но запомнил назначение инструментов и кое-какие базовые способы крепления разных деталей мебели друг к другу. Здесь это поможет не сильно, так как инструмента практически нет. Но лучше так, чем никак. Трое суток спустя Ох. Освальд проводил взглядом удаляющуюся спину Талай Отля последнего заказчика, который сейчас укатывал тачку мод два. распинались. В итоге Ос выручил триста сорок пять какао бобов за трое суток. Если отнять от этого тридцать девять бобов, потраченных на инструменты, то в чистой прибыли у него должно быть триста шесть бобов. Это большие деньги по меркам простых жителей, но совсем небольшие для того же т а т о т л а Проблемой были натуральные продукты, которые несли ему в качестве оплаты. Пришлось невольно продемонстрировать удобство использования тачки, п р и т а р а н и в все это на рынок в три рейса. Это вызвало появление еще ч е т в е р ы х заказчиков, которые изволили купить по пять тачек мод 2 Он с прикинул динамику. Рабов ему удастся купить очень не скоро. Плащ вместит л а н е и стоит не дешевле двухсот бабов. То есть, чтобы купить самого дешевого из рабов, ему нужно вкалывать неделями, и это без учета того, что рынок не безграничен, а значит, он легко может насытить его своим предложением. Нужно что-то новое. Сегодня его позвал к себе на обед Татотл, хотел что-то обсудить. Ос помыл руки в бадье, помыл лицо, причесался костяным гребнем и направился к дому Татотла. Внутри дома молодого воина царила атмосфера сиесты. Рабы двигались медленно, видно было, что они уже пообедали и жаждали оказаться на своих лежанках. Татотал уже валялся на лежанке, а кита м а х а л а на него широким листом неизвестного о с у растения. Папоротник, предположил он мысленно. Добрый день, поприветствовал его Татотал. Присаживайся, угощайся т а к о пей воду. Основное блюдо будет через некоторое время. Скоро придет мой дедушка. Ос пожевал кукурузную лепешку, выпил чашку воды и поразглядывал окружающую его комнату. На стене висит маска одного из богов Макахуитали Татотла, амулеты и таблички с надписями н а н а у а т л е Потолок дома где-то в двух с половиной метрах от земли, что не очень высоко, но и не совсем уж низко. У людей попроще вообще потолки двух метров высоту. Это тоже своеобразный показатель статуса. Но оно и понятно: чем богаче человек, тем просторнее жилье. В дом вошли Куачуах с женой. Жена его села в углу и не отсвечивала, а Куачуах уселся на одну. излежанок. Доброго дня вам, юноши. Приветствовал он Оса и Татотла. И тебе доброго дня, старче. Кивнул ему Татотл. Доброго дня. Приветствовал его Ос. Я просил тебя пригласить сюда, чтобы обсудить твои действия на рынке и заинтересовать тебя одним предложением. Подумай об этом. А пока поедим. Произнес Куачуах. отирая острый подбородок. Рабыни принесли главное блюдо жареных на камнях сверчков в порошке какао с медом. Оз для приличия жевал двух сверчков, но больше не стал. Не нравится ему такая мексиканская кухня. Видел я, как ты своими штуками торговал. Начал говорить куачуах. Многим пришлись они по нраву. Это хорошо. Но т а т т л сказал мне недавно, что ты ищешь рабов, чтобы ускорить изготовление своих тачек. Устремление благородное. Город от этого только выиграет. Да. Ко мне приходят люди. Они говорят, что уборка урожая начала происходить быстрее. А валежник собирается на многие месяцы вперед. Так легко его стало переносить. Мне тоже нужны такие тачки, только побольше и более вместительные. Сможешь? Я дам тебе одного раба за три таких тачки. Побольше? Насколько? Уточнил Ос. С одной стороны, соблазнительное предложение, с другой, не факт, что получится. Два шага в ширину, четыре шага в длину. Быстро ответил Куачуах. Сможешь? Он начал прикидывать в голове: придется заморочиться с колесами, найти в лесу достойные ветки, точнее уже не ветки, а настоящие молодые стволы, которые придется долго ошкуривать и сушить, прежде чем использовать их в качестве осей. Затем куча работы с закреплением, так как лиан уже будет недостаточно. Я могу сделать тебе одну на пробу, а потом ты скажешь, подойдет тебе или нет. Осторожно ответил Ос. Сразу предупрежу: груза там вмещается больше, поэтому она будет плохо подаваться переноске. Насильщикам будет тяжело. А они смогут сдвинуть ее с места? Уточнил Куачуах с беспокойством. Смогут, кивнул Ос. И даже протащат далеко, но устанут сильно. Это не особо в а ж н о н а с и л ь щ и к а м я деньги плачу. Махнул рукой Куачуах. Сколько времени у тебя уйдет? Недели три, ответил Ос, взяв запас времени в одну неделю. Через три недели хочу видеть возле твоего дома готовую тачку, сообщил Куачуах, вытерев под с о л б а Будет, заверил его Ос. Лишних вопросов он задавать не стал. Не время и не место. К тому же т а т о т а л все знает, а значит поделится потом. Оз взял еще одного сверчка и с ж и в а л его, запив водой. Нужна тыкила? Давно уже нужна. Нужно много тыкилы. т а т о т а л а здесь агава растет? – спросил Оз, когда Куачуах отошел по нужде. Примечание первое про плащи. В Мезо Америке для крупных торговых сделок широко применяли хлопковые плащи в качестве денежной единицы. Хлопковый плащ стоил в диапазоне от 60 до 300 какао бобов. Курс его был нестабилен, так как специально обученные эксперты при императорском дворе назначали его сообразно ситуации и религиозным предзнаменованиям. А так хлопковый плащ, как и какао боб. вещь несущая стоимость сама в себе. Нифилляция возможна только в случае перепроизводства, но производство хлопкового плаща штука трудозатратная, а выращивание какао было полностью в руках государства. Помимо обеспечения хоть какого-то порядка в бартере, плащи и какао были и инструментами финансового регулирования, так как если императору нужно будет больше денег, Он печатал их посредством высаживания дополнительных полей и изготовления дополнительных плащей. Конец шестой главы.